Ене и сохо. Ты хоть выйди, посмотри, какой новый дом тебе построили. Такого дома ни у кого нет, дедушка. Потолки в нём высокие, стены гладкие, ровные, пол тёплый. Здесь-то тебе тесно было, темно, а там и окна большие, и дверь новая, крепкая. Собирайся, дед, собирайся. В новом доме жить будешь. Ещё скажи, Кто дом строит, помогал, не забудь, жарко в самое ухо подсказывала Алевтина. Да вот деду Дмитрию спасибочки, продолжала Сиверпи. Он строил, старался. Ему Николай помогал. Кто же ещё-то? А, да вот и Петюня тоже. Выйди, посмотри, как всё получилось-то. Соседские мужики, дед Дмитрий и дядя Николай, солидно сняли шапки, поклонились. Дурачок Питюня, услышав своё имя, радостно засмеялся, за что и получил под затыльник отстоявший рядом строгой бабки Ульянки. Дед Ярка и понятное дело, ответить ничего уже не мог. Он лежал на столе в праздничной рубахе, сложив на груди тяжёлые руки. Его большой месистый нос после смерти как будто стал ещё больше. Казалось, он вот-вот упрётся в потолок. И тогда перенести его из старого дома в новый из духовитых свежеструганных досок будет сложно. Поэтому посидев и немного подождав, пока Ярка смирится с переездом, начали его укладывать в гроб. Северпе облегчённо вздохнула. Хотелось курить. Не любила Северпе сюда приезжать. Раньше, когда родители привозили её в деревню на лето, всё казалось совсем другим. Запутанный дом Бережных хранил свои тайны, как кошка новорождённых котят. По тёмным углам, под пыльным крыльцом, где стояли пустые бутылки, во дворе у трёх берёз, растущих из одного корня, за огромной деревянной лаханью, в которой дед по вечерам купал внучку, и северпи сидела в этой лахане, как в лодке, растирала мыло ладошками и выдувала пузыри. размером с цыплёнка. Сейчас же дом был просто старым деревенским домом, сырым и неуютным. По стенам кое-где побежала чёрная плесень, крыльцо провалилось, а белоснежная некогда печь теперь вся была покрыта копотью. Но хуже всего был особый стариковский запах, запах нестиранного белья и болезни. Северпи взлилась на деда Как можно было так себя запустить, думала она. Неужели нельзя было за всё это время сделать ремонт или хотя бы выбросить отсюда многолетний хлам, слежавшееся тряпьё, какие-то бесконечные досочки, гвоздики, мотки ржавой проволоки? Если бы не похороны, ни за что не приехала бы. А как приехала, не успела ещё в дом зайти, соседки набросились с упрёками. Мол, что же ты это Северпи, за столько лет ни разу не навестила деда, не стыдно тебе, Северпи. Как будто она прохлаждается там в городе. Да Северпи после смерти родителей ни одного дня не отдыхала, учится, работает, телевизор недавно в кредит купила. Когда ей в деревню ездить, скажите? Хотела было ответить им что-то такое резкое, но сдержалась. Не по-людски это. В день похорон скандал устраивать. Пошла Северпи за баню, выкурила там ментоловую сигаретку, успокоилась. Ладно уж, ради приличия как-нибудь пару дней потерпит этих старух. Старух было много: тётка Алевтина, бабушка Кукамай, баба Раися, баба Анися, бабка Ульянка, Майнура и другие, имён которых Северпи уже и не помнила. Всего человек 20. И только разве что самая старшая из них, полуглухая и беспамятная бабушка Кукамай, вроде бы приходилась северпи и деду какой-то родственницей. Остальные целый день крутились в доме, что-то приносили для поминального стола, обмывали и обрезали деда не из родственных, а из добрососедских чувств, да ещё потому, что любое событие, даже такое печальное, как похороны, Было для них поводом показать свою значимость и важность перед всеми. Они тихонько переругивались, демонстрируя каждое своё понимание обычаев, указывали друг другу на ошибки и нашёптывали на ухо Северпи, куда пойти, что сказать и как сделать. Северпи поначалу отмахивалась, чем очень обижала старух, но в итоге сдалась и, повязав платок стала послушно выполнять все указания тётки Алефтины, самой, пожалуй, молодой, но очень уж настойчивой и активной соседке, как-то оттеснившей всех остальных на задний план. На обратном пути с кладбища тётка Алефтина поинтересовалась, какой памятник северпи деду поставит, со звездой или с крестом. Не знаю, равнодушно ответила та. Наверное, с крестом, как у всех. «Это отчего же, как у всех!» — возмутилась Левтина. «Крест ставят, если покойник попом каким-нибудь был или инвалидом. А тем, кто воевал, надо звезду ставить. Яркай-то ведь воевал!» «Вроде бы да. Значит, звезду надо!» «Значит, звезду!» Северпи очень устала. Ей хотелось поскорее уехать отсюда, но следующий автобус будет только утром, так что ночевать придется в доме». «А с домом-то что делать собираешься?» «Не знаю», — пожала плечами Северпи. «Кто его здесь купит?» «Никто не купит», — подтвердила Алевтина. «Кому он нужен? И так уже полдеревни заколоченных стоит». За столом Северпи еле заставила себя выпить обязательную стопку какой-то дряни и, И потом долго не могла перебить всеушный вкус кислыми блинами и сладкой кашей. Соседи пили и закусывали сосредоточенно, почти не разговаривая и не глядя друг на друга, будто выполняли важную, но утомительную и порядком поднадоевшую работу. Закончив трапезу, молниеносно убрались со стола и ушли, оставив наконец север пиОдну. Солнце ещё не село. Вечерние лучи проходили сквозь окна и падали на стену, подсвечивая пыльную взвесь и загоняя темноту в угол. Но темнота ширилась и росла, сдвигая свет, пока не заняла всё пространство дома, и только печка ещё алела, отражая закат. И снова дом стал огромным, каким был в детстве, и сон, навалившийся на север пи, был про детство. Вот она идёт к курятнику у деда, когда-то кур много было. Толкает дверь, а та не поддаётся. Наваливается Северпина на разбухшие доски изо всех сил, будто с дедом борется, и дверь скрепу учи так, не хотят открываться. И тут Северпи словно забывает, зачем пришла, хватает дырявую деревяшку, что к косику привязана, и смотрит через неё и видит как в пустом курятнике сидит на корточках человек спиной к ней почувствовал человек что северпи его теперь видит знает северпи откуда-то что если человек этот обернётся на неё то страшное будет знает а убежать не может стоит на чугунных ногах не шелохнётся кричит а голоса нет а человек встаёт медленно поворачивается к ней всем телом, вот сейчас в глаза ей глянет. В последний момент закрылась Северпи от страшного человека руками, а руки у нее в варежках почему-то. И варежки эти, расшитые бусинками и красной тесьмой, рожицы скорчили и заплакали, запричитали на Ирля. «Ай, родился у нас сыночек! Чем кормить его будем?» Кто кашу ему принесёт? Кто пиво сварит? Ай, бедные мы, бедные. Вы кто? Северпи спрашивает. А варежки уже и не варежки, а куклы её старые, тряпичные. Ай, ярка, и что делать? Что делать? Не знает внучка твоя, кто мы? Видна смерть к нам пришла. Кто о нас вспомнит? Кто накормит? Не осталось никого, яркай. Дед яркай посреди комнаты стоит и головой качает. Молчит, только стонет глухо, сокрушённо. У-у. О-о. Куклы убиваются. Не сказал ты северпи про нас, побоялся. А мы ене, мы сохо всем эрля мать. Всему народу отец, нас помнят и деткам нашим сытно. А как забудут, кто накормит? Ай бедные мы, ай яркой синочи, как мы теперь? Красная тесьма изгибается, кривитор ты в плаче. И тут проснулась Сверпи. Глядит. А на полу дед яркой лежит в рубахе нарядной и руки на груди сложены. А яне и сохо рядом лежат. Куклы, рукавички на детскую ладошку. Заново яркая хоронить пришлось. Идёт север пи на кладбище, а тётка Алевтина ей говорит: "Это колька пьтюню подговорил, никому больше. Удумали по второму разу, значит, с тебя бутылку получить, но ты им больше не давай. Нечего на этих дураков хорошую водку переводить". А да им денег лучше. Пусть в город сами за водкой идут. Не бось, протрезвеют по дороге-то. Молчит, сверпи. Не отвечает ничего. На обратном пути Алевтина сомневаться начала. Может, и не они, говорит. Может, и сам яркай пришёл. Но тогда дело плохо. Надо по-другому хоронить, значит. А как? Я не знаю, сказала И пошла дальше, по бокам себя хлопая, как курица. А Северпи стоит у калитки, ни жива, ни мертва. Тут к ней бабушка Кукамай подходит, говорит: "Эй, дочка, яркай-то наш колдун был. Раз пришёл, значит, хочет чего-то. Так и будет теперь приходить, пока не исполниш. Не просил у тебя ничего?" "Нет", отвечает Северпи. сокает языком кукамай а видел салон что не поминает его никто вчера же поминки были так да то его как шулге поминали я им говорила он эрля не так надо а нет кто слушать будет бабушка кукамай ты мне расскажи как поминать надо не хочу я чтобы он опять приходил ко мне А я сама разве помню? Яркий колдун был. Он всё-то знал. Да где же теперь колдуна найдёшь? Не знаю я. Про то, что дед колдун северпят родителей слышала, но не верила, потому что и сами они не верили. Так, в шутку иногда вспоминали, мол, пусть дед погоду хорошую наколдует, а то ехать в деревню по весенней распутице не охота. Но чаще мама ругала деда. Бегает по рощке как молодой, косы берёзам заплетает, совсем уже из ума выжил. За домом бы лучше смотрел, выговаривала ему. Гляди, завалится скоро. Северпи пока маленькая была за деда заступалась, а потом Потом и сама тоже говорила, когда всё в этом доме её стало раздражать, даже собственное имя Данные родителями в угоду деду отдавало чем-то деревенским. Ну верно ведь, что за имя такое Северпи? Нет лучше уж Светой быть. Лёгкое имя, понятное, и не смеётся никто. Мать, уезжая в город, наказывала: "В рощу смотри не ходи. Мало ли чем там дед занимается. Книжки читай, к школе готовься. С дедом на Эрля не говори, нечего ему расслабляться". Но дед делал вид, что понимает только эрля, вот тупрямый. Врос ещё он внучку, правда, и сам не звал. Ходил туда с такими же стариками, которых с каждым годом становилось всё меньше, пока не остался яркай один. В деревне были ещё старухи из эрля, та же кукамай, но все они были до того дряхлые или ленивые, что и под дружьём бы никуда не пошли. сказали бы, стреляй, мол, яркай, лучше здесь умрём, чем в этой роще твой ноги переломаем на старости. Ну, иди, давай, иди. Вот и шёл яркай один, ну, прямой был. К ночи северпи не выдержала, побежала к бабушке Кукамай. Посиди со мной, бабушка, боюсь я. ворчала старуха, но девку пожалела. Сидят они в доме яркая Чай пьют с привезёнными из города конфетами. Кукамай беззубая, она конфеты мягкие выбирает, пальцами пробует, а потом кладёт их в рот, дёснами мнёт и чаем растворяет. Сладкое любит. А Сиверпи всё пытается дознаться, как поминуть деда надо, чтобы больше не приходил. Не помнит Кукамай. Вот как женился Яркай на берёзе, помнит. Как все эрля к березе той свататься ходили, Песни ей пели. Яркай тогда ей много лент подарил. Невесте своей стояла березка красивая такая, Ленты шелковые, голубые, красные, белые, желтые. А косы у нее зеленые, густые, что девичьи. Ты, Северпи, вся в нее в бабку пошла. Вот у тебя какие волосы-то! «Да как же можно на дереве жениться?» — удивляется Северпи. «Какая же из березы жена будет?» «Самая лучшая!» — Кукамай отвечает. «У Эрля, у колдуна-то, разве другая может быть?» «Как настанет пора женихаться, так идет колдун в рощу, ищет девушку себе по сердцу. А порой и она его раньше еще заприметит. Ну, потом мы все шли». Звали ее замуж за Эрля. Хвалили его, какой он сильный человек, Сколько коров у него, какой у него... Хи-хи-хи-хи-хи-хи, смеется Кукамай, Платочком рот прикрывает. Ну, а как вечер? Мы в деревню возвращаемся, значит, За здоровье молодых пива пить. А Яркай остался. Ну, понятное дело, ему с женой надо покататься. Ой, глупости это всё, смущается Сверпи. Лучше бы ты про поминки вспомнила. Ведь бабушка-то моя, когда померла, мама говорила, что она её и не помнит даже. Как её поминали, Эрля, а? Не поминали её. И не хоронили вовсе. С чего ты взяла? Вон же берёза стоит во дворе, куда она денется? Разве можно дерево живое земле отдать? Тут кука майс захрапела, уронила голову на бок и сладко так потянула носом. Очумевшая от всего северпи рядом уснула. Шутка ли, за 2 дня два раза одного деда похоронить? Спит она и видит: приходят опять яне и сохо, руками трепичными, как крыльями машут, и дед с ними. Не боится их теперь северпи. Наоборот, радуется. Эй, Йенеи Сохо, как деда поминать, научите. Йенеи Сохо поют. Разве ты из старших эрля, северпи, чтобы знать? Я эрля. Я язык знаю, научите, как поминать. Разве ты мужняя жена, северпи, чтобы старшей быть, чтобы предков поминать? Не за мужем я, тогда в рощу иди. «Мужа ищи! Как же мне там мужа искать?» «О том березу спроси, белую во дворе спроси». Танцуют Яне и Сохо, и дед приплясывает, топочет с сапожищами, ухает, а за окном уже заря играет, вот-вот солнце выглянет. Собираются Яне и Сохо, идут к двери. «Эй!» — кричит им Северпи, — «деда заберите с собой!» «Согласна я! Пойду в рощу!» Обернулись, поманили мертвяка. Он за ними и пошел. Утром Северпи вышла во двор к березе. «Ты что ли и правда, бабушка моя? Что мне в роще делать, скажи?» Роща большая, много там берез, и все на Северпи похожи, тоненькие, белолицые. Нравятся они Северпи как братья — Да только суженого нет среди них. Она ищет сильного парня, чтобы на руках её носил, большого, чтобы в тени своей от глаз любопытных прятал. Разве есть среди берёз такой? Дальше идёт северпи. Хмель схватил её, хоть и до дерева не дорос, а тоже ведь тянет за руку, ласкается, но не понравуют девушки такие, слишком легкомысленный он, болтливый. Да и весело с ним Но и горе, на хлебаешься горького, заприметят другую и будет к ней по ночам бегать, а Сиверпе лежит одна в холодной постели. Вот уже и густой лес начинается. Красивые парни стоят, богатыри, и всем невеста нужна. Все к Сиверпе голову клонят, разглядывают. Не по себе девушки, будто голые среди них ходят. а деревьям и невдомек, что смущается она. Еще пуще прижимаются жилистыми телами, пересмеиваются между собой. Смотрите, какая у старого колдуна внучка выросла!» Разозлилась Северпи, оттолкнула от себя одного, другого, третьего, гордо подняла голову и вышла из леса. На прямки через поле идет к дому. «А посреди поля...» Это кто же тут стоит? Высокий, выше северпи на голову, плечи широкие. Такой на одно плечо северпи посадит, а на другом детишек целая стайка поместится. Сильный и добрый, от любого зла защитит жену свою. "Юман, ты теперь мой", говорит северпи. Дуб кивает головой, зелёным венком покрытый. Присылай сватов, говорит. У Шульге девушки сами сватов ждут, дома тихо сидят. Не так у Эрля. Понравился парень девушке, посылают родители к его дому старших. Старшие говорят парню: "Иди туда-то, там тебя судьба дожидается". Ну и парни у Эрля не бесправные, и они могут свататься к красавицам. Но если встретят женихов и сваты на дороге девушку или женщину, которой тот парень приглянулся уже, они обратно возвращаются. Не судьба, значит. С Яркаем такое было. Он ведь сватов уже к Алифтини послал. Идут старшие по дороге прямой. А дорога вдруг клониться в сторону начала. Да так к березовой роще и вывела. Что такое? Повернули опять к дому Алифтины, Идут, но всё как-то кругом, будто водит их кто. Я опять на пути роще встала. Смикнули тогда уже, что яркая берёза для себя бережёт. Но делать нечего. На следующий день отправил он сватов в рощу за невестой. А лефтина-то с тех пор в березняк и не ходит. В деревне Эрля и Шульге живут. Шульге к дубу не пойдут и просить нечего их. Нет у них такого обычая, чтобы девка к парню сваталась. Про такое и Эрля уже забывать стали. Давно ведь бок о бок с Шульге живут, привычки их перенимают. Но старые Эрля еще помнят. Только как их уговорить, стариков-то? Кукамай на ноги слабая, а остальные не лучше. Бредет по деревне Северпи, думает, кого о помощи просить. Так и до дома дошла, ничего не придумала. Села на лавку, надела на руки куклы рукавички Ене и Сохо и спрашивает у них: Вы, Ене, вы Сохо, всем эрля мать, всему народу отец. Кого мне к дубу отправить? Кто сватать пойдёт? Молчат Ене и Сохо. Видно днём нельзя им так-то с людьми говорить. Таращятся на север пи глазами бусинами, учасливо головами качают. а сказать не могут ничего. К березе вышла Северпи. О том же ее спрашивает. Береза зашелестела листьями, ветвями о крыше дома постучала, и Димал на чердак там поищи. Северпи юбку подоткнула, полезла по лестнице вверх. На чердаке пыльно, зато сухо. В углу сундук деревянный, и, видать, открывали его недавно. Пыли на нем нет. открыла его и северпи. В сундуке сверху атласные ленты лежат, от времени уже потускнели, обтрепались по краям. Ещё шапка дедова лежит, высокая, белая, барабан с колотушками. Вот он-то и нужен северпи. Кукамай сидит у окна, видит, идёт мимо северпи в платьина изнанку с барабаном на шее. Тяжело ухает барабан. Даже кукамай немного слышно. Неужто Северпи теперь вместо деда всех созывает? Вот девка бедовая, да только напрасно это. Эрля не осталось почти, кто с ней пойдёт? А тут вдруг олефтина за Северпи увязалась, как полоумная кричит ей что-то, руками машет, того и гляди в драку полезет. Ох, ноги мои ноги. Опухли совсем, тяжело идти, но ведь не выйдешь и не узнаешь, что там случилось-то. Вышла Кукамай и ахнула. Береза-то во дворе у Яркая стоит вся в лентах, как невеста, и Алевтина это видит от того и злится. «Ты что, — кричит, — это удумала, Северпи! Ведьма проклятая задурила тебя! А ну, брось барабан свой, брось!» «Не мути, народ, зря!» Северпиня отвечает. Идет себе далее. По барабану колотушками мерно стучит. Бум, бум, бум. Рука у нее твердая. Знает, что всех эрля надо разбудить сегодня. И не только живых, но и мертвых. Мимо заколоченных домов идет к кладбищу. Кукамай за забор держится, стоит. Подходит к ней Ульянка. Ульянка. Северпи замуж за Юмана собралась, — кричит в ухо прямо. Сватов ищет. Из ума выжила, видать. «Это точно!» — подтверждает Кукамай и возвращается в дом. Надо бы ноги каштаном растереть. Он хорошо воду из колен выгоняет. Только прилегла немного отдохнуть. Слышит, обратно уж Северпи идет. Бум! Бум! Бум! Бум! И ни одна ведь идёт. На свистульках ей кто-то подыгрывает. Не хотела Кукамай вставать, но не удержалась. Полвека уж свистулек она не слышала, только во сне разве что. Пока спотыкаясь до окна добрала, вроде как на гуслях кто заиграл. А гусли Кукамай особенно любила. Потому что у мужа покойного очень ушло вка по струнам пальцы бегали, душу бередили. Смотрит в окно кукамай. Нет, одна идёт северпи. Ничего непонятно. Закроешь глаза, песни, музыка, смех, на гулянку эрля идут. Откроешь глаза, северпив барабан стучит, а за ней алефтина идёт. Выдохлась уже старуха, а всё не уймётся. В спину девку тычет, обзывает и ее, и березу, и яркая. Прикрыла Кукамай глаза, чтобы стыдобы этой не видеть. И тут гусли такую мелодию завели, что у нее ком в горле встал. «Ванюрка это ее! Ванюрка муж играет!» Стоит Кукамай, плачет, мужа вспоминает. И так ей тепло стало от этих слез — будто в спину его широкую родную лбом упёрлась и обняла сзади крепко-крепко как тогда, когда на войну провожала и отпустить не могла как молодая бежит кукамай догоняет северпи а лефтина ей путь преградила не пущу легко её оттолкнула кукамай откуда только силы взялись идёт за северпи бум Бум, бум! Чувствуют рядом Ванюрка идёт, чуть плеча касаясь. И Ульянка пришла. Она первая догадалась, куда их северпи ведёт. Несёт Ульянка с собой пиво жениху налить. Майнурка тоже идёт, красным флагом за чем-то машет. Дурная ведь с детства была. Вот и собрались эрля. Стоит народ, три старухи и девками жними с барабаном. А за ними яркай со своим воинством, ну, с той стороны кладбища, где эрля лежат, все как один здесь к одинокому дубу идут, к юману, но прежде к берёзе поклониться, песню величальную пропеть, северпив барабан бьёт, старухи тонкими голосками поют, а мёртвые то во что гораст, на свирели, на гуслях, на свистульках играют. Хорошо. Давно берёза такой песни не слышала. Да почитай с того года, как яркая приметила. Дальше идут через поля, мимо родичей берёзы и поют громко, до того громко, что не слышат, как алефтина топор точит. А она это алефтина уже давно отстала от северпи, к себе на двор побежала. Хочет она корень всех своих бед пресечь. Березу, значит. Самый тяжелый топор нашла. Наточила его так, что даже ветер им разрубить теперь можно. И на березу замахнулась. «Убью тебя ведьма!» — кричит. И ударила топором-то. Застонала береза. Задрожала вдовица. Глубже топор впивается. Вот уже и кровь на Алефтину из-под корня брызнула, облизнулась та, ха-хочет. Бойся меня, бойся, проклятая! На колене упала и пьёт кровь-то, никак напиться, ею не может. Встала наконец пьяная будто, размахнулась ещё раз, орубила-то возьми и слети с топарища, прямо в лоб Алефтине. Там и застряла, как калун в полене. Постояла Алевтина ещё с минуту, шаря руками вокруг, будто удержаться хотела на этом свете за что-то, да и рухнула на землю. Хорошего мужа Эрляса сватали, говорят старухи, от такого дети здоровые будут. Северпи их уже в деревню отправила, чтобы не смущали попервости. Идут они, каждая свой первый раз вспоминает. Ну, кроме Кукамай, У неё вообще с памятью плохо. А Сиверпи сидит рядом с Юманом. Вроде бы и любит она его, и хочет того, что случиться должно, а всё-таки страшно в первый раз-то. Закрывает глаза Сиверпи и ложится на землю. Обними меня, Юман, говорит. Утром пришли они в деревню, за руки крепко держатся, а счастье своего Стесняются, улыбки прячут. Но куда от людей спрячешься? Поздравляют, радуются за них, пивом угощают, подарки несут. Шульга тоже приходит, хотят на красавца Юмана посмотреть. Но Сиверпи скоро всех гостей провожает. Зачем ей лишние глаза в такой день? Лежата не с мужем под ласкотным одеялом и не верится Сиверпи Что ещё вчера она одна спала, а теперь у неё Юман есть. И как она могла без него жить раньше? И хочется так к нему прижаться, чтобы он ветвями в тело её пророс. Засыпает Северпи, уставшая, сквозь сон слышит, как Ене и Сохо на печке возятся. Хорошо хоть без деда на этот раз. Эй, Ене! Эй, Сохо! зовёт их. Я теперь мужняя жена. Как мне Эрля поминать? С мужем играть? Хихикают. Девять деток рожать. Дети подрастут, в рощу пойдут, будут там Енев вспоминать, будут просохопеть. Они всем Эрля мать и всему народу отец. Будут пиво варить, кашей нас угощать, будет яркай с нами пировать. «Все ли ты поняла, Северпи? Все ли исполнишь?» Северпи и Юман смеются. «Они и сами много детей хотят».